Дело уже шло к ночи, поэтому наша компания быстренько справилась с ужином, распрощалась и разошлась спать. Алису я не провожал по той простой причине, что всякий раз, когда я порывался это сделать, она чудесным образом исчезала. Более того, сколько я не пытался зайти к ней в гости, всегда получал категорические отказы. Самое удивительное, что это не мешало ей принимать мои ухаживания и даже ходить в гости ко мне. Правда, наедине мы никогда не оставались, всегда рядом был кто-то еще. Да уж... Кто поймет этих девушек? Тем более девушек-вампиров. Что же это он на нас так наезжает, рассуждал Чез, когда мы с ним вдвоем шли обратно по коридору. Можно подумать, мы прямо такие неумехи. Вон Алиса, наш вундеркинд. Наив его все огненный мальчик-вредитель. Атируло все мало. Я некоторое время молчал, пытаясь понять, что именно разозлил Чеза. Он вообще-то прав, наконец, ответил я. Вы-то все молодцы, а я? Я за все время даже ни в одном тренировочном поединке не победил. Чес резко остановился. «Ну и что? Ну и что? Разве это главное? Зато никто из нас не умеет плести заклинания лучше тебя. Пусть у тебя мало силы, но зато ты умеешь их ее использовать куда лучше. Тебе легко говорить. Ты в поединках выигрываешь. Думаешь, очень приятно проигрывать всем подряд?» «Уверен, не очень», — согласился Чес. «Но ведь у тебя сегодня получилось найти слабое место в фаерболе наива. Нужно просто потренироваться, и все получится». «Где мы будем тренироваться?» – чуть ли не вскричал я. «Все время в медитативных залах расписано по минутам. В зал малой силы нас просто не пустят, потому что все отведенное нам время мы уже давно потратили». Чес согласно кивнул. «Но он не был бы собой, если бы не попытался придумать обходной путь. Тогда сделаем проще. Чес внимательно огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. Пойдем к тебе в комнату». «Почему это ко мне?» – возмутился я, мигав поняв, к чему он клонит. Я не понял, это кому надо, тебе или мне? Мне, обреченно согласился я. Чувствую, у нас могут возникнуть проблемы. Но без постоянной практики я точно не сдам экзаменов. Да что говорить. Одной практикой тут не обойдешься. Нужно придумать что-то особенное. Ромиус, конечно, старался мне помочь. Пытался вызвать то состояние, которое посетило меня в момент прохождения испытания. Но все было тщетно. Я слушал свою музыку, медитировал, досконально вспоминал свои сны, хотя с нами-то интересовался скорее странный вампир, а не Ромеус, но ничего не помогало. Хорошо, хоть тот вампир с глупым чувством юмора разговаривал со мной всего несколько раз. Не понравился он мне чем-то. Да и сам дядя в последнее время со мной не общался, все больше пропадал где-то. В комнате царил беспорядок. Час окинул скептическим взглядом книги и одежду, раскиданные по комнате. Надо все это дело по углам разгрести, чтобы ненароком не загорелось от искр что-нибудь. Тут я с ним согласился. Не хотелось бы, чтобы случайно сгорел мой учебник по тактике или энергетике. Кровать на всякий случай мы тоже отодвинули в самый дальний угол комнаты. «Значит так, я создаю небольшой фейербол, а ты пытаешься его погасить», — предложил Чес. А ты помнишь, нам вроде бы говорили, что заниматься практикой можно только в залах для медитации и залы малой силы, под контролем ремесленника, неуверенно напомнил я. Да брось ты, отмахнулся Чес, приготовишься к созданию огненного шара. Кто об этом узнает-то? А главное, как? Вроде бы никак, согласился я, но в душе зашевелились сомнения. Чес создал посреди комнаты фейербол, а я, громко вздыхая, принялся ходить вокруг него кругами. Как бы я ни опасался запрета, а проигрывать все равно уже надоело. И чест прав, нужно попробовать добавить в мой арсенал новый фокус. В будущем он может очень пригодиться. Вот только так трудно найти какое-то особенное по цвету место в сгутке огня. Уж каких только оттенков красного здесь нет. Даже глаза слезиться начинает. Как тут отыщешь это проклятое слабое место? Из всех возможных способов поиска я выбрал самый простой. Ненаучный метод тыка. И почему Тирилл не предложил нам такое простое решение? Метод тыка самый верный. Чес присел на кровати и открыл книгу по тактике. Ты занимайся, а я пока почитаю. Конечно, легко согласился я. Боюсь соврать, но прошло около часа, прежде чем раздался, уже знакомый мне звук и фэр был исчез. Чпок! Наконец-то! Воскликнул, уже успевший задремать над книгой Чес. Ты запомнил, как какое место ударил? Нет, честно ответил я. Тогда вторая попытка, пожал плечами и сдавая посреди комнаты новый фейербол. Я посплю, если не возражаешь. Когда сможешь его погасить, разбудишь. Прежде чем я успел что-либо ответить, он нагло разлегся на моей кровати и уснул. Да, вот она поддержка настоящего друга. Ну что ж, попробуем мыслить логично. Чтобы чепокнуть чужое заклинание, достаточно создать одну маленькую искорку размером в несколько миллиметров и попасть ее в нужное место. Но найти это нужное место трудно. И чтобы не искать его до потери пульса, необходимо запрограммировать эту искорку так, чтобы она сама выискивала уязвимое место. Но ведь при соприкосновении с шариком мое заклинание также исчезает, значит нужно сделать так, чтобы оно отыскивало слабину без соприкосновения, то есть по внешнему отличительному признаку, по изменению цвета. Не зря я ходил на уроки Кейтона по искусственным интеллектам в заклинаниях. Фаерболт ча зависел в воздухе, освещая комнату вместо лампочки, и под его светом я начал составление нового заклинания. Что такое заклинание? Это схема сплетения энергетических волокон, созданная с учетом определенных правил и законов. Значит, чем должен вооружиться ремесленник, создающий новое заклинание? А вот и нет. Он должен вооружиться карандашом и бумагой. Чест проснулся где-то спустя три часа. Он удивленно протер глаза и уставился на меня красными глазами. «Ты до сих пор не потушил эту штуку?» – удивился он. «Я пока что провожу теоретические расчеты», — отмахнулся я, внимательно рассматривая составленную лично таблицу цветовой гаммы фаербола. «Неужели так сложно потыркать большой шарик маленьким шариком, пока большой шарик не исчезнет? Тебе показать, как это делается?» Чес демонстративно размял пальцы. «А во время поединка ты тоже будешь тыркаться в чужой шарик в течение нескольких минут?» — поинтересовался я. «Вот еще», — отмахнулся Чес. «Мне это вообще не нужно, я щит поставлю, все дела. Тогда не мешай». Вот не вовремя он проснулся. Я почти закончил схему пробник, которая должна находить по цвету слабые места фейерболов. Пора проверить на практике. Я представил себе необходимое энергетическое сплетение, и оно сорвалось с моего пальца в виде огненной ленточки. Ты что это? Чес с интересом глянул на мои изобретения, летающие вокруг его фейербола. Чпок. В комнате стало неожиданно темно. Все это время я использовал фейербол Чеза в качестве лампочки. Экономия. Поневоле научишься экономить, когда при сплетении заклинаний приходится оперировать такими крохами энергии. Надо же, в голосе Чеза появились нотки удовлетворения. Я же говорил, что из этого занятия может что-то дельное получиться. Меня научишь? Я честно попытался объяснить ему свою схему, и он ее даже понял, но воспроизвести не смог. Знаешь, мелковато все это для меня, наконец признал он. Только ты можешь такими мелкими потоками управлять. Правильно, легко согласился я, потому что большие потоки мне просто недоступны. Если честно, то я ликовал. Впервые за все время обучения я ощутил себя настоящим учеником академии. Я придумал нечто такое, до чего никто до меня не додумался. «Пусти-ка еще парочку фаерболов», — попросил я Чеза. Ради такого случая Чес поднапрягся и создал аж три штуки. Я с легкостью воспроизвел в уме схему своего детища, и из моего пальца вылетели три огненные змейки. Чпок-чпок-чпок. «Браво!» — захлопал в ладоши Чес. «Но теперь нам точно пора поспать. Умаился я что-то с тобой». Он умаялся. Вы посмотрите на него. Спал себе в уголке, в то время как я корпел над своим гениальным детищем. Полностью с тобой согласен, зевнул я, тем более, что до утренней медитации нам осталось всего четыре часа. Перед уходом Чес похлопал меня по плечу. Ну, ты им завтра покажешь.